Глава двадцать И вновь я подумала о том, что все происходящее не более чем галлюцинация. Слишком много свалилось на меня в последние дни. Графья и бароны с замками, магия и фамильяры, путешествия по сказочной стране. Наверное, я все-таки рехнулась. Знать бы еще, как прекратить все это. Я на всякий случай зажмурилась и потрясла головой. Когда я открыла глаза, мертвяки никуда не исчезли. Они оказались на пару шагов ближе. Налетевший ветер принес запахи гниения и тлена. «Чего они хотят от нас?» Спросила я. «Им ведь не нужны ни деньги, ни сокровища. Всего этого у нас, разумеется, при себе не было, но хотелось понять логику восставших из могил. Не собираются же они и вправду лакомиться нашими мозгами, как в дешевом ужастике». Меня передернуло от отвращения. На экране телевизора зомби выглядели даже забавно, но в реальности это было кошмарное зрелище. И пахли они не менее кошмарно. Думаю, их притягивает наша энергия. Задумчиво ответил Микель. Они тянутся к живым, потому что сами лишились жизни до срока. И хотели бы ее вернуть. Искра беспокойно вертелась на месте. Монаху едва удавалось удерживать ее от паники. — У тебя есть какой-нибудь план? — нервно пискнула я. — Попробуем прорваться. Микель быстро отстегнул от седла дорожную сумку и сунул мне. Держи, там святая вода и серебряная пыль. Если нападут, швыряем в глаза, их это ослепит. Я ухватил им мешок, продолжая второй рукой изо всех сил цепляться за монаха. Микель тем временем направил упирающуюся искру в толпу мертвяков. Навскидку их было около десяти, и стояли они плечом к плечу, роняя на дорогу капли зеленой слизи и налипшие на одежду коми земли. Прогнившие рты скалились длинными темными зубами. Руки зомбарей оканчивались отросшими изогнутыми когтями. «Так как же это сделать? Развязать сумку и не свалиться с лошади?» Я попробовала кусать завязанную узлом веревку. Мы приближались, а наши враги не думали отступать. От страха я перестала чувствовать собственное тело. Пальцы онемели и не хотели слушаться. «Скорее! Скорее!» Наконец я нащупала мешочек с пылью и сдавила его в кулаке. Микель прочитал заклинание. Ослепительная волна света взрезала застывших в ожидании мертвецов, проделала в их шеренге брешь. Зомби истошно заверещали, одежда и кожа на них задымилась, а мы рванули вперед. Но не тут-то было. Ошпаренные святой магией враги и их спутники словно очнулись ото сна и бросились в атаку. И они оказались быстрее нас. Двое или трое кинулись под ноги искри. Хрустнули гнилые кости, раздавленные копытом, но и лошадка не удержалась, грохнулась на колени. Микель моментально выскочил из седла и сдернул меня на землю. Пнулся погом ближайшего мертвяка, стоящего на четвереньках, и занялся следующим заклинанием. В руках монаха заискрилось облако света. «Не стой на месте!» — рявкнул мне Микель. Я опомнилась, тряхнула мешочком, распыляя вокруг себя серебро. Металлические искорки, вспыхнувшие в солнечных лучах, заставили меня вспомнить о моем даре. Как же им пользоваться? Меня никто не успел научить. И тут изъеденная язвами рука ухватила меня за лодыжку. Я отчаянно заорала, пытаясь ее стряхнуть. Зомби был небольшим, но сильным, и в следующий момент он впустил у меня когти. «Микель!» – взвыла я и снова взмахнула рукой. Серебро посыпалось мертвяку на макушку. Он задымился и откатился прочь. По моей ноге хлынула теплая кровь. Моя кровь. Почему это так плохо, я поняла примерно через пару секунд. Может быть, у полузгнивших трупов было не слишком хорошее зрение, но нюх у них оказался отменный. Почуя запах свежей крови, они все устремились ко мне. «Вода, доставай воду!» – скомандовал мне монах, когда мешочек с пылью опустел. Сам брат света отмахивался от нападавших сияющим мечом, призванным из магического облака. В другой руке у него был круглый волшебный щит. Все это невесомое, сотканное из световой энергии. А я еще удивлялась, как это манах путешествует совсем без оружия и доспехов. От меча и щитами, Микеля зомби разлетались во все стороны. Они ломали кости, теряли части тела и куски одежды, но все же не погибали. Снова и снова они продолжали идти или ползти к нам. Я вспомнила слова Григориана о черной магии, которая управляла чумой. «Должно быть, это самая магия и подняла умерших из земли». Болезнь оказалась для бедных людей только началом их нового существования. Мы сражались отчаянно. Микель впереди, я на полшага позади него. Искра, тоже получившая раны от когтей, кое-как умудрилась подняться на ноги и бросилась в кусты. Никто из врагов не помчался следом за лошадью. Человеческая кровь привлекала зомби куда сильнее. «Мой дар!» — бормотала я, выплескивая из фляги драгоценную святую воду. «Где же ты?» Что-то отзывалось у меня в груди, вспыхивало как пламя, но я не знала заклинаний. Пару раз мне удалось распылить воду в пар и нейтрализовать двух мертвяков, но это было все. Сумка монаха стремительно пустела, а на дорогу из вымершей деревни выходили все новые враги. «Они соображают, смотри», — крикнул Микель, указывая рукой на прибывающих зомби. Новые мертвяки тащили в руках оружие, лопаты, вилы и даже топоры. Между тем, сияние волшебства вокруг нас с монахом постепенно угасало. Брат Света сорвал с пояса флакончик с зельем, опрокинул его в рот, и это дало нам возможность продержаться еще пару минут. Совсем рядом со мной прилетел брошенный топор. Это конец. Они возьмут нас числом. Сколько же их там? Неужели целая деревня? Это все твоя сладкая кровь, ответил монах. Не дай им себя укусить. Что? Меня вдруг осенило. Они заразны? Я не знаю. Узнаем, если... Если выживем, да. Последние капли воды, последние крохи серебряной пыли. На дороге повсюду были видны следы жуткого побоища. Особенно страшно было то, что поверженные враги продолжали шевелиться. На Микеля напало сразу трое. Он стоял на ногах, но весь его балахон был изодран. В спину расчертили кровавые полосы. Свет магии погас. «Где же твой Создатель?» Воскликнула я в отчаянии. «Почему не помогает тебе?» «Не сдавайся, бейся до конца, слышишь? Создатель не оставит нас». Я отшвырнула сумку и пустые фляги и подхватила с дороги выбитую из рук мертвяка лопату. Кому рассказать потом, ни за что не поверят. Один из зубастых уродцев прыгнул на нас, но я со всей дури врезала ему по черепушке лопатой. Другой подкрался сзади и раскроил мне плечо. Снова кровь. Уцелевшие враги медленно, но верно взяли нас в кольцо. Микель все еще пытался складывать заклинание, но его лицо было теперь бледным, как полотно, а губы посинели. Он запрокинул голову и шептал молитву, может быть, последнюю в своей короткой жизни. Я мельком глянула вверх, жадно ухватив взглядом ярко-синее небо и проплывающее белое облако. И вдруг я увидела птиц. Черных птиц с изумрудными глазами, что кружили над дорогой. «Смотри! Микель, смотри!» Я затрясла спутника за плечи. «Это фамильяры Грега!» Мертвяки тоже стали задирать головы. И птицы не растерялись. Кинулись вниз и начали рвать наших врагов. А несколько мгновений спустя раздался стук копыт, и появились двое всадников. Яростные молнии из густки огня разметали зомбарей. Граф Григориан расправился с врагами боевой магией, а магистр Наевит обращал восставших покойников в черную пыль. «Я же говорил, что Создатель не бросит нас в беде», прошептал монах и осел на землю. Я осталась стоять одна посреди пылающего трепья и черных кучек пепла. Грег спешился и кинулся ко мне, и все, что я смогла, лишь слабо улыбнуться ему. Не обращая внимания на кровь и грязь, Мой граф бережно обнял меня и прижался щекой к моему виску. «Катя, я думал, что уже не найду тебя». «Грег», — всхлипнула я и уткнулась носом ему в шею.